Глава четвертая. «Какая ночь!» Михайлов невольно понизил голос, словно боясь нарушить эту тишину. «И славное же у вас здесь местечко!» Вера Павловна не отвечала, задумчиво глядя вдаль. «А у вас дети есть?» — неожиданно спросила она. «Есть, есть. У кого их не бывает?» Она покосилась на его лицо. Опустив голову, с которой он снял шляпу, Михайлов сидел сгорбившись, и чертил что-то концом палки на земле. Я, Сергей Васильевич, забыла вас же ей бы поздравить. Я только недавно узнала, что вы женились. Она, говорят, образованная женщина. Вы счастливы? Протем, что я говорю, и еле уловимая горькая нотка послышалась в её тоне. Почему ж вам и не быть счастливым? Ведь вы по любви женились. Он помолчал, продолжая чертить какие-то буквы на песке. — А вы, Вера Павловна, счастливы? — кратчево осведомился он. — Ведь вы тоже по любви замуж шли. Она даже в темноте покраснела и с пуганным движением откинула упавшую ей на лоб прядь волос. — Я, Сергей Васильевич, вся в детях. Когда они здоровы и веселы, мне ничего больше не надо. Женщина во мне умерла. — Давно ли? — все так же кратчево спросил у меня, подымая головны. Давно ли, нет ли, право не умею сказать, если б, если бы знали условия моей жизни, такой вопроса, такого жестокого вопроса вы бы мне не задали. Он поднял голову. Извольте. Я буду откровенен и вас. Моя жизнь ба ошибка. Я совсем не люблю жену мою. Да и прежде не любил её. Боже мой, боже, так зачем же прошептали её бледные губы? Спросите лучше, почему. Слыхали вы поговорку? Клин, клином вышибают. Вот и я по разлуке с вами. Я не мог уже прожить без сильных ощущений. Вот как пьяница вести в ухе. Простите за грубое сравнение. Не найду более верного. Помните, мы читали одну книгу? Помню. Уронила она чуть слышно и прижмурила веки, словно ей больно кольнуло в сердце. Как поразила нас тогда, помните? Эта картина чужой страсти, мои задавленные нуждой, усталые, неудовлетворённые. Как могли мы их понять? Сколько силы и мощи было в чувствах этих людей, какой размах, какая цельность. И потом обстановка вся, рамка любита, какая роскошная. Южная природа, море, заритое лунным светом, мраморные вилы, ковры, бархат. Отравили меня эти картины. Бывало, приду домой с правления, в комнату от жильцов, чья-то цала, брань хозяйки с нахлебниками, трынканье гитары, продавленный диван, облезные обои, зажмурюсь, лягу на постели и начну мечтать. Иногда не выдержишь, тоска схватит за сердце, хоть бы глазком увидать эту южную ночь, море, этот праздник природы. Уйти куда-нибудь из жизни, убежишь на улицу. А там, дожь мелкий и холодный туман навис над городом, ноги скользят по грязным камням, тоска засядёт ещё сильнее. Где же солнце хочет загреть? Зарыдать, завыть от боли хочется. Где же краски жизни? Где эти сильные ощущения, идеи, страсти, для которых стоило бы жить? Где? Как эхо чуть слышно повторила Вера Павловна. Он обернук к ней, побледневшее лицо. Плохо быть мечтателем, Вера Павловна. Я отдыхал только, играя на сцене, да вот у вас вы заменяли мне этот нужный мне наркоз. Бывало, придёшь к вам, тут же тянут. Перебила она с горькой усмешкой. Убогая имебель, облезлые обои. Пусть, горячо крикнул он, пусть. Но я был счастлив, когда вы и это отняли у меня. Да что говорить? Я сам, свои ссылки добровольные, думал, с ума сойду от тоски. Кинулся на новое знакомство, так сказать, в свет пустился. Всё обмануть себя искал, а развлечься ждал. Она такая красивая была, с холодком, с характером не глупа. Увлёкся, думал, вот забвение спасён. Остальное вы поймёте. В итоге подлость себя не сделал счастливым. не дал счастья и жене, а она любит вас, и счастью любит до сих пор. Они тяжело смокли оба. Ну, а дальше? Дальше дети бедные. Да, дети. Если б не они, ну что дальше? Будем жить, как живут сотни кургом, стоим, ссорится, постепенно разочаровываться друг в друге, жить чужими под одной кровлей. И всё-таки ией платить будем. А там начнём обоизменять потихоньку, пошло от скуки, без любви. Будем стараться на постылой механической работе биться, как рыба об лёд, чтоб выкорабкаться из нужды, а в редкие минуты раздум недостоим. Проклятый тут миг животное увлечение, которое дал нам семью, искавал нас навеки как двух преступников одной неразрывной цепью. И мы будем говорить себе в эти минуты, Ах, если б начать все с изного, А если б вернуть. Нет, довольно. Жизнь — скучная повесть, Написанная без таланта и юмора. Давайте говорить о поэзии, о красоте, О том, что лучше жизни, Что подымает нас над нею, Делает хоть на минуту иными, Добрыми и чистыми. Давайте говорить об искусстве. быв всё тот же милый Сергей Васильевич. Грустно улыбнулась Вера Павловна. А вы часто играете в Б? А редко. Ведь и там больше водевилями пробавляются, а я до них не охотник. Представьте, я даже среди актёров пользуюсь симпатиями. Публика принимает прекрасно. Если бы не это наслаждение, я из репертуара уж право не знаю, чем бы я кончил. Вы там глухая, Вера Павловна. темная жизнь. А еще находятся люди, осуждающие любителей. Кто над нами не смеется? А между тем посудите. Ну, куда ж нам уйти от самих себя в свободное время? Хорошо, если есть театр с порядочной труппой. А если нет его? Тогда что? Вин или бильярд трактири и неизбежная выпивка? Эх, Вера Павловна, любительство! Ведь все. Это задушено, заглубить её, и все мы задохнёмся от скуки. Сплетен и не из бывных мелочей. Аминь, улыбнулась Вера Павловна. Они помолчали. Откуда-то сверху ли, снизу ли к ним неслось знойное стрекотание кузнечиков. А что, Сергей Васильевич, вы больше уже не мечтаете на сцену попасть? Нет, Вера Павловна, на то была молодость. — Для любителя я хорош, но ведь с актера спросится втрое больше, а плохим быть я не согласен. — Хотя сознаюсь... — голос его вдруг упал. — С этой мечтой расстаться мне было всего больнее. В сущности, я завидую самому завалящему актеру. — Уполнайте! — устало перевела она. — Разве они мало бедствуют? Много их насмотрелось за эти годы, а их... Серий и счастливые, ей-богу, сным провинциальным актёром суесно на улице встретиться и руку ему подать. Но и пусть. Пусть, даричо подхватил Михайлов, и всё же поистину они счастливцы. Как бы ни трепала, ни обманывала их жизнь, как бы низко ни стояли они на ступенях общественной лестницы, но если есть в них искра божья, то всё-таки на сцене они вы же толпы, которые пришла глазеть на них и смеётся и плачет, зачастую по их воле. Всё-таки даже без таланта, с одной только любовью к искусству они счастливы уже тем, что знают эту красоту жизни, по которой мы все тоскуем. Вот подите ж, откуда у меня обещание на рождении у человека без высшего образования, бедняка с детства какого-то жалкого королевства осесера, откуда она у меня это Тоска по красоте, эта жажда поэзии, дика, смешно. Я уже не мальчик, мне под 40, на плечах семья, будни прошлым, будни впереди, а вот подишь, и не замирает эта потребность. Боюсь только, что долго так не протяну, опущусь. Задавит нужда, если б я ещё был свободен, но я сам влез в хомут, и он пригнёт меня к земле. Он вздохнул полной грудью. и продолжал горячо: "Да, артист счастลิвец. Пусть кругом проза и мелочи жизни, неоплаченные счета, семейные дряздки, больные дети, ревнивая жена, у него есть часы, когда он живёт чужой жизнью, совершает подвиги или преступления, льёт слёзы, терзается страстью, наслаждается, страдает и забывает о себе. На этот раз Вера Павловна не возражала. Всё то, что говорил Михайлов, было ей понятно. Та же тоска жила в её душе, неустребимая, ничем. Она обняла руками колени и вдумчиво глядела туда, где смутно белели кресты кладбища, и вся окрестность будто побелела. Даже звёзды стали бледнее, словно таяли. Трик горостеля уже не раздавался в лугах, в смоклой досках стороже. Зато неподвижная прежде ночь теперь как будто дышала, и вздох её гнасили до сидевших на скамейке, то удалявшихся от тупки приближающие волны звуков. Это в детском саду играли вальс. А заметили ли вы, вдруг опять заговорил Михайлов, нервно теребя мягкие поля своей шляпы. Заметили ли вы, что мы Всю жизнь только собираемся жить. То есть, как это собираемся? Очень просто и удивительно печально. Только детьми мы живём настоящей минутой и умеем насладиться каждым пустяком, самим процессом жизни. В школе зарождается уже первый приступ тоски. На школьной скамье мы говорим себе: "Вот кончим учиться, тогда а скорее бы скорее, ну курс кончен". И вот уже явилось первое разочарование. Неужели это та свобода, о которой мы мечтали? Нет денег, нет места, чужой хлеб горьек. Мы бьёмся, мечемся в тоске, ища определиться куда-нибудь, чтоб не сидеть на чужой шее и мечтаем, вот тогда заживём, вот скоро. Не об одном хлебе будем думать, развернём свои крылья. Не тут-то было. Жалования не хватает даже чтобы содержать себя прилично перебиваешься с хлеба на квас пробьёшься на конец и 20-го числа закутишь как немецкий сапожник а там после оргии одной ночи соскрибые похмелья целого месяца идут дни годы и вдруг тебя словно опухом по голове шарахнут разве ты знал любой женскую непродажную ласку где твоя радость в чём цель куда идёшь зачем живёшь а молодость уходит И так холодно станет, так жутко, так страстно захочется счастья. Вот о каком в книгах пишут. И все ждешь, ждешь в настоящей жизни. А желаний-то, желаний сколько неудовлетворенных, сколько сил неизжитых, женишься, наконец, конечно, по любви, по безумному увлечению». Только страстью и можно оправдать такое безрассудство, хотя и тогда в лучшие даже минуты рассудок шепчет тебе в уши. «Безумец! Нищий! Кто дал тебе право плодить нищих? Зачем добровольно лезешь в петлю? Ну, вот ты и женат, урвал у судьбы несколько счастливых минут, а дальше потребности растут не по дням, а по часам, семья с каждым годом увеличивается, жена хворает и капризничает». Дети умирают, страдают. Слёзы, размолвки, дефицит. Живёшь как-то зажмурившись со дня на день, обрезая себя во всём, работая как битьё упломовой, в доме не мовы не зводя свои собственные потребности. Мечтаешь, как о чём-то недостижимом, о винти по пятидесятой в клубе, чувствуй себя раз только в месяц человеком, в день получки жалованья. то покупаешь детям игрушек, жене какие-то ненужные её жёлтые перчатки, идёшь винтить к приятелю, случится вдруг такой грех, спустишь там треть жалования, потом ругаешь себя целый месяц и всё утешаешься надеждой, вот дадут награду или прибавку, расплатишься по книжкам, будет хватать от 20 до 20. -го. Квартиру дойдём побольше, детишек умирать Не будут от худосочи, дачу возьмём, прислугу лишнюю заведём, жена вдохнёт, доброй будет. А там, оглянешься, поздно. Молодости нет, нет и желаний, жизнь ушла, куда ушла? Куда? Спрашиваешь себя с испугом, с тоской, а впереди старость с её недугами, небеспечененная старость интеллигентного пролетария и могила. А там — прошептала Вера Павловна, подняв глаза на обледнеющее небо. — Вы разве не верите? — А вы? Она промолчала, и только пальцы ее слабо хрустнули в тишине. — Нет, словно доканчивая ее мысли, продолжал Михайлов. — Надо же честь знать. Здесь жили, там будем жить. А отдых-то когда же? Знаете, я иногда даже с удовольствием думаю о смерти. как о полном покое, который не потревожит даже кредиторы с их книжками. «Вы счастливее меня! Я о смерти мечтать не смею. На кого я моих детишек покину?» И столько тоски прозвучало в ее натреснутом голосе, что Михайлов нервно повел плечами, словно ему стало холодно. Он поглядел в ее лицо. «Скажите, вас не удивляет, что я так разболтался?» Уж очень долго молчал я, Вера Памна, и всё мечтал в эти годы: вот приеду в Москву, увижу вас, наговорюсь досыт от душ отведу, дома я один всегда, как я мечтал об этом свидании. Он взял руку её холодные пальцы и пожал их, а в груди словно заныло что-то не то, не то. Совсем не то.